глава 25 день рождения Алёнки!» — забила в ладоши анастасия его дима срежиссировал чудо праздник получился я привела чарлика дети с ним фотографировались верно подтвердила людон Потом в спектакль играли, шары запускали в виде гигантских фигур животных, фейерверк замутили. «Вот его не помню», — пожаловалась Настя. «Я тоже», — призналась Людон. «Но он точно должен был быть. Что-то последнее время мозг тормозит. В субботу около полудня получаю СМС-ку. Номер незнакомый, текст интригующий. Дорогая, я тебя не могу забыть». И что ответить? «Кто ты? Я тебя не помню?» «Главное понять, куда делся Чарлик», направила я беседу в нужное русло. Доктор наук призадумалась. «Вроде я в Шереметьево поехала с Наськой». «Через забор лезли», — добавила владелица зоопарка. «Да, загородка была», — согласилась Люда. «Экскаватор». «Дом зеленый», — но дело Анастасия. «Черепа вокруг кости, динозавры стояли» элегически тянула людон ящеров не помню надулась ее собутыльница вот всегда у тебя интереснее чем у меня умеет димка праздники устраивать восхитилась людмила за что не возьмется расколбас получается я пригорюнилась боже сделай так чтобы на свадьбе белки народ чинно сидел за столом и тупо кричал горько ладно Пусть там работает тамада с дурацкими шуточками и конкурсами вроде «Прокати яйцо носом по столу» или «Передай соседу без помощи рук чугунную гирю». Но только, пожалуйста, давайте обойдемся без синих бегемотов, динозавров и гномиков. И главное, среди гостей не должно быть ни Насти, ни Людона. Вот на Чарлика я согласна, он милый. Козлик намного приятнее сумасшедших теток. И с головой у него получше. Чарлик-то не жрет коктейли в немеренном количестве. «Алёнка, надеюсь, в восторге», — засмеялась Людон. «Подарки разбирает, брюлики примеряет». «Ты чего, девочки, купила?» «Браслетик». Оживилась Настя. «Серебряный». «На нем подвески». «Отлично», — обрадовалась я. «Вижу, вы полностью пришли в себя и уже можете сказать, куда подевался Чарлик». «Не помню», — хором заявили тётки. Я сжала кулаки. Понимаю теперь, что испытывает в пустыне человек томимой жаждой, когда вдруг видит колодец, бросается к нему, а ведра нет. Вода блестит глубоко внизу, рукой до нее не дотянуться. Мне захотелось заорать, затопать ногами. Но огромным усилием воли я поборола это желание и спросила. «Вы можете назвать телефон Аленке? Надо с ней поговорить. Вероятно, Чарлика вы просто забыли в чужом доме». Гарик, Людон и Настя разом засмеялись. «Что веселого в моем предположении?» Разозлилась я. «Конечно, вам плевать на торжественную церемонию Герой Бака. Но как насчет бедного козлика? Небось, он голоден, и испуган. Может, его побили?» Троица переглянулась. А «Аленка, внучка Люды, пустилась в объяснение Анастасии. Ей вчера месяц исполнился, у нее нет мобильника». Настал мой черед изумляться. Людмила только что сказала, девочка подарки разбирает, брюлики примеряет. И разве новорожденный закатывает такой шумный праздник? Насчет примерки алмазов — это шутка», — ответила Людон. «И почему, собственно, не устроить торжество?» «Мы любим собираться по-семейному. Кстати, пока малышке год не исполнился, каждый месяц ее день рождения отмечаем. Нам повезло, у нас Димка есть, он большой выдумщик». «Верно?» подхватила Настя. «Кто-то со скуки дохнет, а мы каждый уикенд гуляем». Я содрогнулась. Ну и попала. «Мы люди семейные», — похвасталась Людон. «Некоторые троюродного брата, третьей жены, второго мужа, матери не считают близким человеком, а для нас Мишка совсем свой. Большая семья — это хорошо», сказала владелица зоопарка. «Все проблемы быстро решаются. В прошлый понедельник «У Пашки заболело ухо. Куда человек с этим пойдет?» «Думаю, в продуктовый магазин», — ехидно ответила я. «Шпроты покупать. Очень приотите помогает». «Да ты чего?» — заморгала Анастасия. «К врачу надо. А в поликлинике будет очередь, и доктор может попасться злой дурак. Проблема. А у нас ее нет». «Пашка звякнул мне. Я дяди Пети, он Машки, та Ленки, Елена Бабе Фени». Она дернула Илюху, а у того жена сына от второго брака, теперь замужем заушником. «Во, получи, Пашка, врача!» «Давайте вернемся к Чарлику», — простонала я. Людон взяла мобильный телефон. «Алло!» «Верусь, это я. Скажи, что вчера было?» «Да я не про день рождения Аленки. Что мы с Настей делали после того, как торт съели? Лучше спросите про Чарлика», — потребовала я. Людмила не стала со мной спорить. Верончик, а не ходит ли там у вас по садику козел? Правильно, Чарли, точно, с ним гости фотографировались. Правда? Ты уверена? Спасибо, дорогая. Чарли, там? с надеждой поинтересовалась я, когда доктор наука и по совместительству любительница тусовок завершила беседу. Нет, медленно произнесла профессор. Вера сказала, что мы с Настей сели в мой Мерс и уехали. Сами уселись на переднее сиденье, Чарли устроили сзади. Может, она ошибается, пробормотала я. Зачем вам козел? Или Вера после коктейлей не совсем правильно оценила обстановку? Веруська только лимонад пьет, встряла Анастасия. Ей всего десять лет. Очень ответственная девочка. Наши знают. Если она приехала, значит, за народом приглядит, потому что Рюмки считает, знает, кому сколько, до свинячего визга осталось. Например, дяде Мише десять ступорей выпить можно, а Николашке пять. Приметит, что кто-то норму превысил и отнимет рюмку. Людон, помнишь, как она Никите и Олегу бутылку подменила? «Мы прям уржались тогда», — обрадовалась Людмила. Поставила девка парню литруху, а там вода. Никитка с Олежкой уже хороши были. Они минерал купили, крякали и закусывали. Я опять покрылась мурашками. Если Белка выйдет замуж за Дмитрия, его ненормальная семейка посчитает меня роднёй, будет зазывать на свои праздники, и очаровательная Верочка станет следить за мной. Но, видно, она не такая уж и внимательная, Растетки упились в хлам. Дверь в кабинет отворилась, всунулась чья-то голова и велела. «Идите к дежурному. Приказано гражданку Дробышеву домой отправить». «Значит, Генка среди наших полицейское начальство нашел. обрадовался Гарик. «Я позвонил брату Лилькиной свекрови. Он обещал помочь. Большая семья — это круто». «Чего сидите?» — поторопил полицейский. «Делать нечего? Или пиццу ждете? Людон помчалась к двери, мы последовали за ней. Хмурый дежурный велел Людмиле подписать кучу бумаг, косясь одним глазом в работающий телевизор, отдал ей сумку, пояс от платья, часы последним появился кошелек помните сколько там денег было мрачно спросил полицейский не честно ответила ученая дама конечно да возразила настя у людон всегда десять тысяч лежит и если у вас тут их сперли придется вернуть а вы помолчите надулся дежурный вас к нам не доставляли гражданка дробышева распишитесь в получении вещей два раза И вон там, где указано, мобильник отсутствует тоже. Сами деньги с барахлом пропьют, прогуляют, потеряют, а потом нас виноватят». «Настин сотовый у меня в кармане был», — остановила его Люда. «Где?» — удивился тот. Дробышева показала трубку. «Вот мобильник. Непорядок», — возмутился дежурный. «Нельзя в обезьянник с телефоном. Во, люди!» Не могут не накосячить, все равно распишитесь там, где про отсутствие присутствия трубки написано. Вот еще, отмахнулась профессор. Аппарат со мной не стану уже свидетельствовать. Вычеркните про телефон. Это документ, взвился дежурный. В нем нельзя морать, как хочется. Не подпишите, останетесь у нас. А мы, Генке, позвоним, по его просьбе вашему начальнику по шапке надают, пообещал Гарик. Полицейский засопел. Ну, люди, сколько от вас гражданка дробышева проблем? С Михаилом Константиновичем никто не смеет спорить, расвелел он вас на улицу выставить, я под козырек взял. Ладно, уходите, не подписавшись, доставляйте мне неприятности, но уж я лично пригляжу, чтобы вы за череп ответили. Вот припаяю вам разграбление могилы. Попляшите тогда. Люда оперлась о широкий парапет. Отделявший ее от дежурного, не пойму, о чем вы? Конечно, высокомерно произнес дежурный. Чего вас вчера сюда приперли? Вы сидели на автобусной остановке, держа на коленях череп. Вау, пробормотал Гарик, ну людон ты даешь. Задержали до выяснения, вещал полицейский, а еще вы к мужчинам приставали, да они костей пугались и убегали. Антон Михайлович закричали из коридора, чаю хотите? Я занят, откликнулся дежурный. Так о чем это мы? Ах да, череп! Нехорошо, гражданка, со станками разгуливать. Лютка, прошептала Настя. Ты кого-то убила и съела, добавил Гарик. Дочисто кости обгрызла. Я льстиво заулыбалась. Дорогой Антон Михайлович, гражданка Дробышева, все сейчас подмахнет, и мы тихо уйдем. Ужасно! Всхлипнула Людон. «В голове пусто. Где я череп подобрала? Вы же не думаете, что я на самом деле кого-то пришила?» «Может, могилку разорили?» Не меняя выражения лица, сказал Антон Михайлович. «Ничего, разберутся». Людмила зарыдала, Настя бросилась обнимать субутыльницу. Гарик топтался около них и бубнил. «Ничего, семья большая, найдем адвоката, денег насобираем». «Вот-вот». Злорадно подхватил дежурный. «Понадобится вам и защитник, и толстый кошелек". Не слушайте его, ребятки!» проскрипела слева от меня. Я повернулась и увидела старуху в синем халате со шваброй в руках. «Он сегодня с утра злой», — пояснила уборщица. «Не бойся, с женой поругался». «Замолчи, Николаевна», — приказал дежурный. «А ты мне не начальник», — парировала старушка. «Зачем над людьми издеваешься?» «Не плачь, хорошая моя!» «Ну, перекушала водочки, с каждым случается. Ступай домой, забудь про черепушку». Все Антон набрехал. Ученая дама вытерла нос рукавом костюма от Шанель. Полицейский солгал. «Череп есть!» — кивнула пожилая женщина. «Но голова нечеловеческая. Эксперт смотрел утром и объяснил. Она козлиная. За козла никто волноваться не станет». Людон уронила сумку. «Я убила Чарлика!» и съела. Потрясенно добавил Гарик. «Мой бедный мальчик!» зашептала Настя. Людка, как ты могла?» «Не знаю», прошелестела Дробышева. «Пить меньше надо», по-отечески посоветовал Антон Михайлович. «Подпишите документ». Людон кивнула и схватила ручку. Я смотрела, как она аккуратно черкает по бумаге И пыталась прийти в себя, несчастный Чарлик. Вот уж кому не повезло. От чего бабы пьют? Вздохнула уборщица. От того, что мужики у нас козлы. Антон Михайлович смахнул со стола крошки. Хм. С козлом-то гражданка Дробышева. Хорошо, разобралась. Присутствующие не отреагировали на замечание. Воцарилась тишина и стало слышно, как из телевизора льется бойкий говорок. Программа «Минутка криминала» хочет рассказать о том, что произошло в Музее истории животноводства Москвы. Сегодня в 7 утра сотрудницы Нестерова и Гладилина, придя на работу, столкнулись с загадочным явлением. Экран мигнул, появилось изображение полной дамы в очках. «У нас есть зал «Животные, которых мы потеряли». Там представлены макеты разных представителей фауны, уничтоженных человеком. Гордостью музея является подлинный скелет горного козла, и до вчерашнего вечера он находился в центре экспозиции. Сегодня же Нестерова и Гладилина обнаружили на том месте живого представителя подотряда жвачных. Работница музея пропала с экрана, появилась огромная комната со стеклянными витринами, голос дамы вещал теперь за кадром. «Мы пребываем в недоумении. Каким образом ископаемые кости превратились в современного козла? Вот он перед вами». «Чарлик!» — заорала Настя, показывая на экран. «Вот откуда череп!» — завопила Людон. «Я никого не съела! Горный козел давно сам по себе умер! Где расположен музей? Через улицу от нас!» — пояснил Антон Михайлович. Людон перегнулась через прилавок, Просунула голову в окошко, чмокнула не успевшего увернуться дежурного в нос, развернулась и полетела к выходу. Анастасия, Гарик и я кинулись следом. «Вот почему мне все кости мерещились», — зудела хозяйка зоопарка. «Память медленно возвращается. Чего мы в тот музей поперли? Зачем нам мощи древнего козла понадобились? Жизнь полна загадок. Как интересно жить. Каждый день узнаешь новое». Умственно развиваешься.